Глава 87. Несовершенство мира. Если бы Мелвин Баррет был грек, особенно древний, жил в Греции и принимал ванну, он выскочил бы сейчас из ванны и голый понесся по улице, вопя во все горло Эврика. Или, учитывая его незнание древнегреческого, кричал бы по-английски «Нашел!» А учитывая важность события, силу эмоций и современные ему разговорные нормы, он бы, вероятнее всего, орал на всем скаку даже так. А, нашел, блять! Но поскольку Мелвин Баррет был американец, белый протестант, жил в лесной хижине и не имел ванны, то выскакивать он ниоткуда не стал. Он медленно распрямился с изумленным звуком на вдохе. трахнул кулаком по чурбаку служившему столом и в неполный голос скричал суки ёб твою мать вы поняли как значит вот так вот ему в голову пришло эпохальное открытие по этому случаю он вытащил из драгоценной сберегаемой пачки лист белой пожелтевшей бумаги для светокопий и аккуратно разборчиво стал записывать наш мир несовершенен Человек всегда чем-нибудь неудовлетворен. А если он достигает своих целей и обретает полное довольство, это ненадолго. Через какое-то время привычка, повторяемость и предсказуемость всего происходящего начинают вызывать у него скуку. К скуке присоединяется некоторое раздражение неясно чем. Он начинает находить поводы к неудовольствию. Если это неудовольствие не личного характера, так общественного, общечеловеческого, гуманитарного и философского. Или он завидует более богатому, более удачливому и красивому человеку, и сравнение с ним портит настроение. Или дом мал, дети недостаточно талантливые, а жена состарилась. Друзья неблагодарны невнимательные, невнимательны, его заслуги низко ценят. Почему он чем-то заболел, а другие нет? Или черные живут бедно, и их часто сажают в тюрьмы. Африка голодает. Бездомным мало помогают. Люди по-разному одарены от природы умственно и физически. Мир несправедлив, и с этим трудно смириться. Нельзя смириться. Совесть, мораль, религия, нервы – все побуждает человека как-то улучшить существующее положение. Можно обвинять мир в том, что он несовершенен и несправедлив, и с этим ничего не поделать. Это гнетет. Люди сволочи, друзья эгоисты, дети неблагодарны, родители непонятливы, начальники тупые, и деспотичны, подчиненные ленивые неспособны, товаропроизводители недобросовестны, финансисты безмерно жадны, журналисты лживы, а правительство бездарно. Почему есть калеки и олигофрены? Зачем воры и хулиганы? В чем справедливость ураганов и наводнений? Это так необходимо. В конце концов, чудовищно несправедливы неравенство и смерть. Господи, как жить в этом мире? Как не впасть в депрессию, не стать наркоманом, не уйти в бродяги? Зачем, зачем, зачем это все? Одни ломаются и уходят из правильной жизни в канавы и помойки. Другие ударяются в религию и молитвы. Третьи с психики покрепче и аппетитом побольше плюют на все и делают собственные карьеры. Четвертые страдают, чем бы ни занимались, и бьются над смыслом такого существования. А некоторые принимают мир как данность и изменить стараются себя и свое положение в мире, чтобы получше жилось, чтобы желаемое и действительное совместились поближе. Собственно, все желают жить получше в меру своих сил и разумения, просто страдают от несовершенства в разной степени и стараются с разной силой. Я отвечаю вам про смысл несовершенства и несправедливости мира. Что значит мир несовершенен и несправедлив? Что такой, как есть, он нас не во всем устраивает. Чего мы хотим? Чтобы мир был совершенен и нас полностью устраивал. Что мы можем сделать? Стать буддистом в лучшем случае или наркоманом в худшем. Отрешиться, уйти от этой юдоли страданий в наш... Внутренний мир покоя, безмятежности, отсутствия страданий и желаний. Что и есть счастье, ибо любое желание сопряжено со страданием, поскольку не может быть удовлетворено полностью и навсегда. Нет желаний, нет страданий, есть счастье, и плевать на этот мир. Но это вариант паразитический, тупиковый, цивилизационная отбраковка. Если бы австралопитеки были буддистами и наркоманами, не было бы никакого человечества и никакой цивилизации. И не о чем было бы вообще говорить. Чтобы ты, страдалец, страдал, кто-то должен был сначала создать великую цивилизацию, страдая при этом, но и будучи нередко счастливым, пусть не полно и не навсегда. А другой путь? Есть и другой. Обычно распространенный. Адаптироваться к миру и адаптировать мир к себе в процессе деятельности. Думать, что ты можешь сделать, чтобы жить лучше. Что ты можешь изменить в своей судьбе, какие качества развить, какие постараться изменить, какие предпринять действия, что совершить по-мелкому и по-крупному. Так всегда мирское, житейское, человеческое и бытовое мировоззрение оформлялось. Делай все, что можешь, чтобы улучшить этот мир и стать способным улучшить этот мир под себя. Умный, сильный, деятельный человек в мире, поддающимся его преобразованиям. Это твоя участь и доля делает лучше свою жизнь с двух концов, изменяя в желаемую сторону себя и мир друг другу навстречу. То есть и того несовершенства и несправедливость мира, существующие в сознании человека согласно его морали и разуму, это психологический мотивационный механизм к переделке мира, к преобразованию мира. к материально-энергетическому преобразованию окружающего бытия. Еще раз, воспринимая мир как несовершенный и несправедливый, человек тем самым осознает и позиционирует себя как преобразователь, переделыватель этого мира. Несовершенство и несправедливость – это уловка природы для заставления человека переделывать мир. Судьба человека Вселенную не волнует. А вот деятельность человека по энергоэволюционному преобразованию Вселенной и есть объективная вселенская функция человека. Несовершенство и несправедливость мира — его имманентные свойства в нашем сознании, в нашем восприятии. Они лишь стимул для переделки мира. Мир никогда не будет совершенен и справедлив. Человек всегда будет переделывать мир. Таково его назначение, доля, функция, такова его роль в природе и вселенной. Блять. С некоторым даже удивлением и гордостью сказал Мелвин Баррет. Ничего себе, какой я умный. Три стремления. Счастье и погоня за ним – суть стремлений человека. Давно знают мудрые, счастье внутри тебя – это категория состояния. Но извечно связывают люди счастье с достижением цели, свершениями, добиваются своего. То есть стремление к счастью – это обольстительный призыв стремления к действию. Счастье – психологический мотивационный механизм для совершения сильных крупных действий, для подчинения всех своих сил каким-то действиям. Смысл жизни – вопрос человека и человечества вечный. Ответ в самом вопросе. Смысл жизни существует именно для того, чтобы стараться постичь его. Но одновременно смысл жизни – в ощущаемой и осознаваемой своей причастности, благой и необходимой к важному и общему делу, которое выше, важнее и необходимее тебя самого с твоей собственной жизнью. То есть это подсознательный позыв понять и вывести в действие имманентную потребность, тягу к объединению себя с людьми и совершению возможных только совместно больших нужных дел. Максимальных дел твоей жизни. Одиночество. Все страдали от него. И объявили философы, что любой человек одинок. Таков мир и человека нельзя от одиночества избавиться. То есть, человек испытывает сильнейшее, неутолимое желание, эмоциональную потребность в сильном, полном слиянии, объединении с другим человеком или группой людей. Все три эти вечные проблемы означают, инстинктивную, имманентную, природой запрограммированную потребность человека в совершении значимых, важных, крупных действий и стремление человека к объединению с другими людьми в пару, группу, систему, дабы совместно совершать огромные, нужные всем общие дела. Религия в любой форме имманентно свойственна человечеству по этой причине». Она упорядочивает твою жизнь как часть общего дела и придает этому общему делу высший смысл – служение Богу. Повелевает подчиняться и действовать, одаряя над личностной целью. Пирамиду всех действий, отношений, стремлений, целей и смыслов венчает гайка главной сборки – Бог.